«Братья Гримм, храбрый портняшка». Жарким летним утром маленький портняшка сидел за своим столом около окна и, скрестив ноги, старательно шил. Пока он работал, женщина-торговка пришла на улицу и закричала «Продаю варенье! Хорошее варенье!» «Время обеда уже подошло, хорошо бы съесть варенье», – подумал портняшка. Он выглянул в окно и сказал «Поднимайся сюда, добрая женщина!» «Я хотел бы купить немного варенья». Женщина поднялась по ступенькам на второй этаж со своей тяжелой корзинкой и выложила перед партняшкой все банки с вареньем, которые у нее были. Некоторое время потребовалось партняшке, чтобы оценить все достоинство банок. Наконец он сказал, «Вот, кажется, неплохое варенье. Отмерь мне две большие ложки, добрая женщина. Нет, пусть, пусть будет четыре». Женщина надеялась, что продаст больше, особенно после того, как долго партняшка рассматривал каждую банку, но спорить не стала и дала ему то, что он просил. Когда она ушла, партняшка достал из шкафчика хлеб, отрезал толстый кусок и намазал на него варенье. «Выглядит очень аппетитно», — подумал он, — «но перед тем, как пообедать, закончу-ка я шить этот кафтан». Он положил хлеб рядом с собой на стол и продолжал шить. Но запах варенья привлек внимание мух, которые сидели на окне, и вскоре некоторые из них уселись на липкий бутерброд. «Кто вас звал?» – воскликнул портняшка, пытаясь смахнуть их. Но мухи не обращали никакого внимания на то, что он размахивал руками и жужжали вокруг варенья еще в большем количестве, чем прежде. Портняшка разгневался, схватил кусок ткани и воскликнул. «Ну, подождите, я вам покажу». Он ударил изо всех сил, и семь мертвых мух остались лежать на столе. «Вот это да!» – удивился партняшка. «Я сильный человек. Весь город, нет, весь мир должен узнать об этом». Потом он смастерил себе пояс, на котором вышел большими буквами. Семерых одним махом. Надел портняшка пояс и решил отправиться на поиски приключений. Но перед тем, как уйти, он обыскал весь дом, надеясь найти что-нибудь, чтобы взять с собой в дорогу. Нашел лишь кусок черствого сыра и положил его в карман. У ворот он увидел птичку, которая запуталась в кустах. Он освободил ее и положил в карман вместе с сыром. Потом он смело зашагал по дороге, не чувствуя усталости. Вскоре он подошел к высокой горе, на вершине которой сидел огромный великан. Портняшка направился прямо к нему и сказал, «Привет, дружище! Сидишь ты здесь и глядишь на мерх сверху вниз. Скучно тебе, наверное. А не хотел бы ты ко мне присоединиться?» Великан взглянул на него презрительно и ответил, «Эй, ты, жалкая букашка! Как бы не так!» Портняшка расстегнул свою куртку и сказал великану, Показал ему свой пояс. «Прочитай, и узнаешь, с кем говоришь!» Прочитал великан слова «семерых» одним махом. «Значит, этот маленький человечек не так прост, как кажется, если он убил семерых таким образом», подумал великан и решил его испытать. Он поднял камень и сжал его так сильно, что из него закапала вода. «А ты сможешь так сделать?» спросил великан. И это все?» улыбнулся портняшка и вытащил из кармана кусок старого сыра, сжал его в руке так сильно, что из него полилась вода. Великан удивился, как такой маленький человечек может быть таким сильным? Он взял камень поменьше и бросил его в воздух с такой силой, что тот исчез из виду, и сказал, ну-ка ты, птенец, попробуй. Хороший бросок, сказал портняшка, но камень снова упал на землю. «Я брошу так высоко, что он никогда не вернется». Потом он достал из своего кармана птичку, которую спас, подбросил ее в воздух, и она тут же, радуясь свободе, взлетела высоко, скрылась из виду и назад уже не вернулась. «А можешь ли ты переносить тяжести так же хорошо, как и бросать?» – спросил великан. Он подвел маленького партняшку к огромному срубленному дубу, что лежал на земле. «Если ты действительно так силен, помоги мне перенести это дерево», — сказал он. Ха, для меня это пара пустяков», — сказал портняшка. «Ты положи дерево на плечи, а я сзади понесу ветви, которые намного потяжелее». Великан взвалил дерево на плечи, а портняшка уселся в ветвях сзади. Великан нес дерево, а вместе с ним, не зная этого, и портняшку, который удобно расположился на ветвях и насвистывал песенку, словно тащить дерево было для него детской забавой. Когда великан совсем согнулся под тяжестью дерева и не мог сделать ни шага, он взмолился, послушай, ну дерево-то придется мне бросить. портняшка проворно спрыгнул на землю, схватился за ветки обеими руками, будто нес дерево всю дорогу и сказал великану, ты такой большой, а какое-то дерево нести не можешь. Пошли они дальше вместе и вскоре подошли к вишне, которая сгибалась под тяжестью плодов. Великан стал лакомиться спелыми вишнями, что росли наверху, затем он нагнул верхушку, чтобы и партняшка мог попробовать вкусные ягоды. Партняшка был слишком слаб, чтобы удержать ветки, и когда великан отпустил верхушку, он вместе с ней взлетел в воздух и благополучно приземлился на землю. Великан удивился, что случилось? Или ты не в силах удержать такое маленькое дерево? «Сила тут ни при чем», — ответил партняшка. Я нарочно перепрыгнул через дерево, чтобы спастись от пуль охотников, которые стреляли по кустам. А ты можешь так прыгнуть? Великан попробовал, но запутался в ветках. Так что и тут портняшка одержал над ним верх. Но «Ну, если ты такой необыкновенный человек, я приглашаю тебя в мою пещеру переночевать. Портняшка с удовольствием согласился. Когда они подошли к пещере, у костра увидели других великанов. У каждого из них в руке было пожаренной овце, которую они с жадностью ели. Великан показал портняшке постель, где он мог выспаться, но так как постель была слишком большой, он забрался в самый угол. В полночь великан взял большой железный лом и ударил им посередине кровати да так сильно, что разломал ее надвое, думая, что убил маленького человека. Рано утром великаны совсем забыли о портняшке, А он выходит к ним из пещеры веселый и бесстрашный. Испугались великаны, бросились бежать, куда глаза глядят. А портняшка продолжал свой путь с высоко поднятой головой. Долго он странствовал, наконец пришел в прекрасный королевский сад. Прилег на траву. Люди, которые работали в саду, увидели его и прочитали надпись на его поясе «Семерых одним махом». «Почему этот великий воин лежит здесь?» – спрашивали они друг друга. «Это должно быть какой-то очень важный господин». Они пошли к королю, обо всем ему рассказали и попросили короля оставить этого великого воина у себя, если случится война. Он будет очень полезен для королевства. Король согласился и послал своего слугу предложить маленькому человеку службу, как только тот проснется. Слуга изложил ему королевское поручение. но «Ну я затем сюда и явился», – ответил портной. «Я готов поступить на службу к королю!» Его приняли с королевскими почестями и выделили комнаты во дворце. Но королевские воины завидовали ему. «Что будет, если мы с ним поругаемся?» — шептали они друг другу. «Он набросится на нас и убьет семерых одним ударом, и никто не спасется!» Пошли они к королю, стали просить его отпустить их с миром. «Мы не можем оставаться с человеком, который одним ударом убил семерых!» Король не захотел терять из-за одного человека всех своих верных слуг и решил избавиться от портняшки. Но просто так выгнать его он не смел, так как боялся, что в гневе он убьет его и всех придворных, а сам сядет на его трон. Долго, думал король, наконец объявил портняшке, что он хочет ему, как великому воину, предложить выполнить одно задание. В одном из лесов его королевства поселились два великана, которые известны своими грабежами и разбоями. Никто не может справиться с ними, не подвергая свою жизнь опасности. Если сможет он их убить, то король обещает отдать ему в жену свою единственную дочь и половину королевства в придачу, а с ним поедут 100 всадников в подмогу. Храбрый партняшка подумал... «Ммм, неплохо было бы для такого, как я, заполучить в жены красавицу-принцессу, да еще и половину королевства в придачу. Не каждый день такое бывает». Согласился он одолеть великанов, от помощи всадников отказался. «Тому, кто убил одним ударов семерых, нечего бояться только двух». Отправился храбрый партняшка в поход. А за ним ехала сотня всадников. Подъехали к опушке леса, он и говорит своим провожатым, «Ждите меня здесь, а я расправлюсь с великаном один». И исчез в лесу. Он был уверен, что справится с великанами один на один. Вскоре он увидел двух великанов, которые спали под деревом и так храпели, что ветки на деревьях качались. Портняшка набил полные карманы камней и взобрался на дерево. Удобно устроившись на ветке, прямо над спящими великанами, он начал бросать камнями. «Прямо им на грудь!» Один из великанов наконец проснулся, ткнул своего приятеля в бок и говорит «Ты что меня бьешь?» «Тебе что это приснилось?» – отвечает другой великан «Я до тебя даже не дотрагивался!» И они снова уснули Портняшка начал бросать камни в другого великана «Эй, ты что?» – воскликнул второй «Ты чем в меня бросаешь?» «Ничем я в тебя не бросаю, приснилось тебе это что ли?» – ответил его друг Так они еще немного поспорили, но были очень уставшими, чтобы продолжать это слишком долго, и снова уснули. Но маленький портняшка продолжал забавляться, кидая все более крупные камни. но все, хватит!» — крикнул один из великанов и набросился на своего приятеля. Он так ударил его о дерево, что оно задрожало, второй не отставал от него. В ярости они стали вырывать деревья с корнями и бить друг друга до тех пор, пока оба не упали на землю замертво. Тогда храбрый портняшка покинул свое убежище. Он выхватил меч и пронзил им насквозь обеих великанов. Потом он вернулся к всадникам и сказал «Все кончено, и я справился с ними. Борьба была тяжелой, им пришлось вырвать целые деревья из земли, чтобы бросать в меня. Но кто может победить человека, который убил семерых одним махом? «И ты даже не ранен?» – спросили всадники. «Нет», – ответил он, – «ни один волос с моей головы не упал». Всадники этому не поверили и поехали в лес, где они увидели мертвых великанов, а вокруг валялись вырванные с корнями деревья. Маленький партняшка пошел к королю за обещанной наградой. Король уже пожалел о своем обещании и попытался найти другой способ избавиться от героя. Прежде чем ты получишь мою дочь и половину королевства в придачу, выполни еще одну мою просьбу. В лесу живет огромный единорог, который приносит королевству большой вред. Ты должен поймать и привести его во дворец. Единорога я боюсь меньше, чем двух великанов. Одним ударом семерых это дело как раз для меня. Он взял веревку, топор и... И пошел в лес. Солдатам, которые его сопровождали, показал ждать его снова на лесной опушке. Вскоре единорог появился и помчался прямо на портняшку, стараясь проткнуть его своим рогом. «Полегче, полегче!» — сказал портняшка. «Не слишком быстро!» Он стоял на месте до тех пор, пока единорог не приблизился к нему и быстро спрятался за дерево. Единорог разбежался изо всех сил и воткнул свой рог в ствол дерева да так глубоко, что не смог его вытащить. Портняшка покинул свое убежище, повязал веревку вокруг шеи зверя и с помощью топора освободил ему рог и отвел во дворец к королю. Король удивился, что портняшке удалось одолеть единорога, но не хотел выполнять свои обещания и придумал для храбреца уже новое испытание. Ему было приказано схватить дикого кабана, который обитал в ближайшем лесу. Конечно, он мог взять королевских охотников себе в помощь, но король был уверен, что на этот раз портняшку постигнет неудача. Портняшка разгадал планы короля. Но согласился выполнить и третье требование, говоря, что это только детская игра. Как и раньше, он отправился в лес в одиночку, отказавшись от помощников, которые были даже довольны, потому что кабан не раз им встречался и многих убил и ранил. Как только кабан увидел портняшку, он кинулся на него с пеной у рта и щелкой зубами, но ловкий герой заскочил в часовню, что находилось поблизости, и выпрыгнул в окно. Кабан бежал за ним следом, а портной обижал вокруг часовни и захлопнул за ним дверь. Так тихий зверь и попался. Он был слишком крупным, чтобы выпрыгнуть за портняшкой в маленькое окошко. Отправился портняшка к королю, которому пришлось сдержать свое слово и отдать свою дочь и половину королевства. Если бы знал король, что жених был простым портным и плохим воином, ему совсем бы плохо стало. Свадьбу отпраздновали пышно, но не радостно. Та, так стал портной новым королем. Однажды ночью молодая королева услышала, как ее муж во сне разговаривает. «Ну-ка, малый, сшей мне куртку, да зашей те штаны, иначе задам тебе хорошую трепку!» Бормотал он сонный. Догадалась она кто на самом деле ее муж, и все королю рассказала и просила избавить ее от мужа, который был простым портным. Король пообещал помочь ей, не запирай сегодня свою комнату, сказал он. Когда портной уснет, мои солдаты схватят его, закуют в цепи, посадят на корабль и отвезут в дальние страны. Королева обрадовалась, но королевский стражник, который все слышал и успел полюбить своего короля, все ему рассказал. «Я с этим справлюсь», — сказал храбрый портняшка. Вечером, как обычно, он лег спать со своей женой. Она подумала, что он уже спит, и открыла дверь. А портняшка стал кричать. «Малый, сши мне куртку и штаны, а не то я задам тебе трепку! Я убил семерых одним ударом, двух великанов, поймал в лесу единорога, дикого кабана! Мне ли бояться тех, кто стоит за дверью?» Услышали слуги, о чем кричит портной, и от страха разбежались во все стороны. И никто уже с того времени не трогал отважного портного. И оставался он королем до конца жизни».